Глава вторая. Каменная стая. Эй, выпустите злюню! Брякля вскочила с холодной мостовой и бросилась к театру. Двери не шевельнулись. Из-за них донесся всхлипывающий голос злюнь. Брякля, спаси меня! «Лети за помощью к нашим подружкам, куколкам Трикси-фикси! Они что-нибудь придумают!» «Хорошо, ты только никуда не уходи, я быстро!» «Куда я могу уйти? Тут же заперто!» «Ах да!» — спохватилась мышка. «Я забыла! Вот только как до них добраться?» Брякли уныло подняла крылья, и сквозь них просочились лунные лучики. Мышка вздохнула и оглянулась. Площадь была пуста. В окнах темно, лишь только с крыши театра на нее безразлично смотрели статуи горгулей. Чего оставились? Лучше бы помогли долететь до куколок триксификси До чего от вас ждать? Вы ж бездушные каменные создания, безразличные к чужому горю. Никто мне не поможет. Еще я забыла, в какую сторону идти. Брякля спрятала мордочку в лапки и слезинка упала на мостовую. Вдруг. Площадь содрогнулась. Гулкое эхо поскакало по городу. Брякли показалось, что за ее спиной обрушился театр. И кнув от страха, она повернулась и заорала от ужаса. Позади нее стояли семь горгулий и смотрели немигающими глазами. Они спрыгнули с крыши и, мостовая покрылась трещинами. Самая большая и свирепая вдруг пригнула шею и расправила крылья. Ее клюв открылся. «Не надо меня есть!» Завизжала Брякля, чуть не упав в обморок. Но статуя замерла. Брякля подождала немного. Статуя не двигалась. Осмелев, она потрогала каменные перья. Даже сунула лапу в клюв, но тут же одернула ее. «Сломалась. Отвратительный театр. С него даже статуи падают. Ладно, я пошла». Брякля хотела уйти, как вдруг Гаргулья преградила путь снова и замерла, вытянув шею и расправив крылья. Да что это такое? Вы меня не хотите отпускать или...» «Я догадалась! Вы хотите меня отнести к Трикси-фикси?» Мышка восторженно пискнула и вскочила на твердую спину горгульи. Это было удивительно! Каменные существа разом скинули крылья, поджали лапы и взмыли в мрачное небо. Убрякли, перехватило дух. Они безмолвно заскользили мимо влажных туч. Не свистел ветер в перьях, не слышалось дыхание. Тишина, только далеко внизу, словно звезды, упавшие на землю. Виднелись крохотные огоньки домов. Театр все уменьшался и уменьшался, пока не пропал вовсе. Встая черных, как ночь существ, Направилась к окраине города. Несколько взмахов крыльев, и вот из мрака возник домик Трикси Фикси, уютно освещенный фонариками. Хорошие птички. А теперь нам нужно срочно принести куколок Трикси Фикси к театру. Действуйте! Скомандовала Брякли, удивившись собственной наглости. Иначе я посчитаю, что вы совершенно невоспитанные. Стая рванула к дому, Брякли еле успела спрыгнуть на траву, как горгульи вонзились в стену, словно были каменными снарядами, и, пробив громадные дыры, исчезли в доме. Раздались крики, и тут же из пробоин горгульи вылетели обратно, держа в клювах брыкающихся куколок в пижамах. — Вы что? Немедленно поставьте их на траву! — заорала брякля. — Это невежливо! Горгульи швырнули куколок на газон возле фонаря и бесшумно взлетели на крышу домика, затрещавшую под их тяжестью. Перепуганные Трикси-Фикси, Лита, Азалия, Сафи, Бекки и Н уставились на мышку. «Брякля, что это за шутки такие?» — крикнула Н, поднимаясь и помогая Лите. Мышка бросилась на помощь Сафи, Бекки и Азали, подталкивая их, чтобы те скорее поднялись. «Извините, простите, горгульи не хотели вас пугать». «Просто злюня! Злюня!» Больше Брякля не смогла ничего сказать. Она заревела, обильно поливая газон слезами. «Что со злюней?» — спросили Трекси-Фекси. «Ее похитил призрак кукольного театра». Куколки переглянулись. «Не может быть! Но зачем она пошла в заколдованный театр?» Призрак обманом заманил ее туда. «Он ждет, чтобы в театре поставили представление по всем правилам, тогда он снимет заклятие, иначе Злюня исчезнет. Но ведь она одна не сможет поставить представление, она ничего не умеет». «А может быть, сломаем этот театр?» — предложила Азали. «Вызовем на помощь принцев, спасателей и суперменов, и от здания не останется и следа». «Тогда исчезнет Злюня», — заплакала Брякли. Они стояли под фонарем на дорожке, Испуганные и растерянные, в траве от грусти потухли светлячки. Тут Энн сказала, мы не дадим злёне пропасть, поставим спектакль, немедленно отправляемся на помощь. Светлячки вспыхнули и захлопали в маленькие ладушки, а горгулью усердно закивали. Значит, вы поможете, запрыгала брякль. Я вас обожаю, но знаете, представление нужно поставить за сутки, иначе все потеряно. «Ничего, если надо, мы будем репетировать всю ночь», — сказала Лита обнадеживающе. «Главное теперь до него добраться, ведь театр очень далеко». «Нам помогут горгульи», — сказала Брякля радостно. «Только нам нужно переодеться. В театр неприлично приходить в пижамах».